Они вышли из комнаты. В ту же секунду дверь в конце коридора открылась. Драконьи зубы — обычные гражданские в силовой броне. Здесь его сила не могла помочь. Он создавал умников и технарей на низкого уровня ограниченного масштаба. Предсказатель, который мог предупредить об опасности за несколько секунд ее появления, был не так уж и полезен. И тем не менее это означало, что драконьи зубы удивились больше, чем они. Это давало шанс броситься на утек. «Я так много работала, чтобы оказаться на первом уровне безопасности». Надуло губки инженю. «Все на смарку». «Я думал, ты не собиралась возвращаться», — произнёс учитель с вопросительной интонацией, повернув за угол. «Лестничные пролеты будут заблокированы, но если найти помещение, где можно укрыться, то сможем ускользнуть», — размышлял он. «Девушки предпочитают держаться за свою репутацию», — сказала инженю даже если эта репутация лишь опасна, а не разрушительна. После блокировки дверей и лестниц у нас остается 9 путей отхода. «Когда я разведывал местность», — сказал Викинг, — «я слышал, как некоторые шумели по твоему поводу. Говорят, ты строила глазки одному из теремщиков, ковыряя при этом ножкой землю, так что они хотят вернуть тебе статус разрушительно. Ну, точнее, они говорили про второй уровень безопасности, так что, наверное, это что-то меня суровое». А что вообще находится между «опасно» и «разрушительно»?» «Думаю, неразумно будет говорить о страхе оскорбить нашу коллегу», — заметил учитель. «Я тоже так думаю», — согласилась инженер. «Если тебя это утешит, я думаю, они очень серьезно тебя недооценивают», — сказал учитель. «Очень любезно с твоей стороны, но и не опасно. Всё это лишь ложь левета. клевета». «Одержимость и самообман. Ее личная форма безумия», — Или она играет лучше, чем я подозревал? А может быть, она так часто лгала себе, что сама в это поверила?» Они нашли свободную комнату и прикрыли за собой дверь. Учитель запустил руку в переднюю часть своей мантии и выудил металлический диск, который бросил на землю. Освещение погасло. Не просто отключение электричества. По полу и стенам помещения пробежались мощные разряды. Устройство телепортации не активировалось. Броня вокруг мужчины в костюме викинга мигнула и исчезла панель за панелью, поскольку являлась лишь простой голограммой. На нем остались только облегающие шорты до колен. «Они более расторопны, чем мы предполагали», произнес полуголый викинг. «Задействуешь отвлечение». Мужчина кивнул, и его плоть начала искажаться. Осмос всего человеческого существа. «Я надеюсь, что не в этом заключался твой план побега», сказала инженю «Если из-за твоей дурацкой выходки...» Попытки побега, которая не продлилась и 5 минут, меня переведут на другой уровень безопасности. Я начну психовать. А я ненавижу психовать. «У нас осталось э, семь вариантов», — ответил он. «Я все спланировал. Блокировка не полная, так что у нас есть некоторая свобода». Окна начали закрываться металлическими роллетами. Помещение погрузилось в темноту. Света не было, лишь тонкие светлые полоски в местах сочленения пластин. «Блокировка все полная», — поправился он. «И все же у нас остается семь вариантов». «Надеюсь, ты об этом знал», — произнесла инженю. «Я же сказал, что знал об их мерах безопасности», — огрызнулся учитель. «Это не проблема. Полагаю, в данный момент наиболее чувствым будет мой план, предусматривающий неожиданную блокировку». «И в чем же заключается этот твой рабочий план?» «Нам нужно не дать схватить себя». Он взглянул на часы. Они остановились. «В течение неопределенного периода времени. Меньше пяти минут. Это не проблема». «Не проблема? Даже когда мы внутри комплекса, в котором располагается самая мощная группа героев крупнейшего из городов известных миров?» — воскликнула инженю. «Не проблема». Повторил он. «Прости, пожалуйста, но я тебе не верю. Я могла бы использовать на тебе свою силу», предложила инженю. «Но ты мне даже не нравишься». «Чтобы упростить процесс, я мог бы предложить мою силу», — сказал учитель. «Но все, кто со мной знаком, воспринимают подобное предложение лишь как оскорбление. Потому что оно предполагает, что твой собеседник — идиот», — сказала она. «Или совершенно отчаялся. Мне показалось, что в некотором роде так и есть. Если нас арестуют, нас всего лишь арестуют», — сказала она, наблюдая, как от бывшего викинга отпочковывается очередная его копия. «Я лучше сдамся и перейду в камеру поменьше, чем дам повод пристрелить себя при попытке к бегству. Мы не собираемся дать себя пристрелить или дать себя арестовать. Я горжусь тем, что мои планы работают. Запасные планы нужны ради гибкости и удобства, а не потому, что я считаю, что не сработает основной замысел. Кажется, ты чем-то раздражен. Суперзлодействуешь больше десяти лет кряду, запускаешь в дело большие и малые планы всегда с неизменным уровнем успеха», ответил учитель. Но стоит только на пути возникнуть первые кочки, как в тебя начинают сомневаться. На тебя все таки арестовали? Это было между планами?» Парировал учитель. Клоны викинга менялись. Один мужчина, одна женщина, азиат и чернокожие, соответственно. Начал меняться третий, его кожа набухала и растягивалась, словно принимала форму крупного человека. Оригинал вытащил какой-то диск, проверил его с обеих сторон и нахмурился. «Проблема?» Питание отсутствует. Если начнется драка, я буду драться глушом, ответил Викинг, но вопреки его словам клоны начали отращивать одежду, формируя ее из плоти. Начал меняться цвет. С противниками в броне, уточнил учитель. Скорее всего, не смогу остановить их, только отвлечь. Учитель кивнул. О, братень! сказала инженю. Может быть, я знаю тебя под другим лицом? Я не был в клетке, ответил викинг. Сатир! Очаровательно. Нимфа и сатир, подумал учитель, но отбросил эту мысль. Двое подходят ближе, сказала женщина в белом. Хорошо, ответил учитель. Подойди сюда. Она выполнила указание. Он мог бы усилить ее способности, разогнать, пожертвовав ее личностью, но способности эти не представляли ничего особенного. Лучше ему будет помогать разумный человек, а не инвалид. Хорошо, что она была сломлена, когда они встретились. Благодаря этому она была более послушна, не потеряв своей полезности. «Сейчас она даже счастливей», — подумал он. Она была потеряна, а теперь у нее есть цель. Пусть это даже его цель. Едва закрепившиеся способности к предвидению было легче отменить. Он мысленно прикоснулся к бесчисленному количеству способностей, выстроенных в его сознании по столбцам и рядам. Встречались затруднения, проблемы. Проблема. Он мог даровать специальность в некоторой сфере деятельности, мастерство в заданной дисциплине. Именно так он нашел экспертов, которые учили его, как бы это ни было иронично. Именно так он создавал технарей, выводя их мастерство далеко за привычные пределы теоретических познаний. Делая это со множеством людей и поручая им одно задание, он фактически сам неким окольным путем становился технарем. Существовала обратная сторона, ему требовались кадры, и конечное изделие отличилось низким уровнем надежности если только он не контролировал каждую ступень производства и все же он оставался технарём низкого уровня в любом прикладном направлении. Кроме того, он мог даровать умственные способности. Силы восприятия, силы, которые позволяли оценивать будущее, а также особые формы гениальности, которые подчинялись иным законам. Именно этот род сил он дал ей. Драконьи зубы подошли ближе, они могли видеть сквозь стены, они обладали физической силой и прочностью, и они способны были выиграть бой благодаря компьютерным системам. Костюма нельзя было взломать, и у них не было удобных уязвимых мест. Он продолжал поддерживать контакт, и женщина в белом изменялась, Ее сила подстраивалась, ясновидение способность на небольшой дистанции видеть всё насквозь. Он закончил, вытащил из Мантии записную книжку и протянул ее женщине в белом. «Рисуй карту». «Обозначь людей и всё остальное, чего не было на чертежах, которые я тебе показывал». Она принялась чертить. В тусклом свете лицо было всего в паре сантиметров от бумаги. «Сидим в темноте, в центре здания супергероев, и к нам приближаются люди в бронированных костюмах». Заметила инженю. «Кажется, я озабочена». «Ты говорила, что не беспокоишься». «Я беспокоюсь вовсе не из-за них». «Я беспокоюсь, почему ты делаешь все это ради меня». «Ты ведь ожидал чего-то подобного». «Да, ожидал». «Значит, тебе нужна или я, или моя сила, или и то, и другое. Настолько сильно, что ты готов пойти на этот риск». Слово «риск» предполагает, что результат не гарантирован. «Результат никогда не гарантирован». Он покачал головой. «Возможно, два слова утешат твою тревогу». «Два слова?» «Стокголемский синдром». «Когда заложники влюбляются в похитителей?» «Красавица и чудовище», — сказала инженер «Мне всегда нравились фильмы про принцесс». «Я даю людям силы, и мне кажется, в том, чтобы быть рабом, чтобы стать оцепеневшим, есть некая смиренная форма поклонения. Некоторые привязаны ко мне так же, как алкоголики привязаны к выпивке. В некотором роде тоже форма любви. В твоём случае ты практически защитный механизм». «Защитный механизм? Я влюбляюсь в тебя, ты получаешь достоинство моей силы». «Как правило, для твоих приятелей все заканчивается плохо», — заметил учитель. «Психоз или навязчивая идея?» «Нет, я не ставлю цели починить тебя. Я хочу достичь чего-то противоположного. Тебе придется пояснить, что ты имеешь в виду». «В свое время». Слегка улыбнулся он. «Сатир, готов? Ты помнишь план?» «У меня хорошая память», — кивнул Сатир. «Давайте предстанем перед нашими оппонентами», — сказал учитель. Сатир кивнул. Его клоны вышли вперед. Учитель держался сзади, подобрав с пола телепортационный диск. Они направились прямиком к людям в бронированных костюмах. Здесь их было пятеро, остальные были где-то поблизости. Прошу прощения, заговорил учитель. Люди в костюмах направили на него оружие, выделив его в составе группы. Колонны шагнули ближе к учителю, закрывая его своими телами. Через несколько минут мои последователи собираются привести в действие разработанный мною план, произнес он. Они собираются предпринять четыре действия. Больше всего вам следует беспокоиться о притягивающем луче. Он установлен совсем рядом, и он выстрелит по этому зданию, чтобы вырезать и медленно извлечь цилиндрическое сечение. Я уверен, что в детстве вам доводилось играть в разные игры. Возможно, вы даже играли в такую игру, где из башни нужно извлекать деревянные блоки. Они извлекут большую часть этого этажа. Когда его не будет, верхние этажи рухнут. Некоторые части упадут на соседние здания... Насколько я припоминаю, там была небольшая больница. «Руки за голову! Поверни спиной!» — произнес один из драконьих зубов. «Люди, которые управляют притягивающим лучом, — все бывшие герои. Кейпы, которые пришли ко мне в минуту отчаяния, кто не смог заплатить, и тому подобное невинные. Не советую нападать. Я предусмотрел меры, чтобы для всех причастных все закончилось весьма плохо. «Сейчас же!» — выкрикнул сотрудник ДЗ. Учитель повернулся, бросил диск в сторону и положил руки за голову. «Я знаю, что прямо сейчас у вас есть неподалеку корабли, задача которых — перехватить транспортные средства, способствующие побегу. Я знаю точно, сколько их у вас, я знаю количество людей в здании и знаю, что вам понадобятся все эти корабли, чтобы всех вовремя эвакуировать». Драконий зуб повернулся и залил диск пеной. «Все до единого». «Секция здания, которая вытащит притягивающий луч, будет подхвачена моим кораблем вместе со мной внутри. Затем здание рухнет. Возможно, вы попытаетесь остановить процесс, но я гарантирую, что жертвы будут». Сотрудник ДЗ его под коленку, вынуждая согнуть ногу. Учитель упал на колени. Он слышал, как звякнула цепь на ручнике. Альтернатива очень проста. «Я знаю, что меня слушают герои. Шевалье, возможно, легенда». Может быть, даже отступник, учитывая, что кто-то все таки сумел обойти моих хакеров. Если вы прекратите блокировать мое оборудование, я и мои коллеги воспользуемся телепортационным устройством. Я уйду, и вам больше не придется обо мне беспокоиться, и здание останется невредимым. Можете оставить себе людей, которые управляют притягивающим лучом. Это мой вам подарок». Он ощутил, как на одном из запястьев защелкнулись наручники. Сотрудник обошёл, выглядя сверху вниз. Напичканная компьютерами черная броня. Зловеще. инженер хочет уйти, и если вы решили ее остановить, то мы повстречаемся в суде, где вам придется объяснить, почему против нее были использованы подобные меры безопасности. Скорее всего, вы выиграете процесс. На широкой публике станет известно, что вы не придерживаетесь духа амнистии. Это первый удар. Второй — потеря этого здания. Сейчас совершенно неподходящее время, чтобы терять недвижимость и основу власти — Это произойдет на глазах десятков миллионов, населяющих эту территорию, а также тех, кто видит это издалека. Подобный удар по боевому духу вам не нужен». Он ждал. Второй сотрудник ДЗ занялся остальными. Все еще стоя на коленях, учитель встретился взглядом с стоящим перед ним сотрудником ДЗ. Глаз не было видно, но сбоку мигала красная лампочка. «Третий удар», — продолжил учитель. «Даже если вы упрячьте меня за решетку. А гарантии этому у вас нет. У меня повсюду множество учеников. Вы обречете их на гибель, если не дадите мне возможности позаботиться о них, добраться до мест, где я их оставил. Вы не достигнете ничего существенного. Запрете меня? Прекрасно. Но что это даст вам? С учетом амнистии, все, в чем вы можете меня обвинить, — это взлом и проникновение. Потери этого здания, десятки жизней, репутация. И это всё только чтобы остановить меня? Возможно, ты недооцениваешь собственную важность, пробормотала инженю. сказал он. Я веду переговоры, не подрывай мои усилия». Я получил указание, произнес сотрудник ДЗ. сообщить, что мы не ведем переговоры с террористами. Взвесьте это математически, сколько жизней будет разрушено этой глупостью? Сравните это количество с жизнями, которые лишь, по вашему мнению, я разрушу, если продолжу действовать. Подумайте об этом на уровне чувств. Мигание красной лампочки на краю маски сотрудника ДЗ ускорилось. Учитель оглянулся. сатира инженю задержаны, руки связаны. Сейчас сотрудник занимался клонами, остальные наблюдали, стоя в коридоре. Мегающая лампочка стала желтой, затем зелёной. Над диском появился туман. Пена, покрывающая его, осела. Диск скользнул по полу, ведомый небольшими колесиками. Учитель дал себе упасть. Его плечо ударилось телепортационный диск. Искры побежали по всему телу. Когда он появился на другой стороне, ожидающие ученики оттащили его в сторону. Следом по очереди появились инженю, сатир и женщина в белом. Понадобилось некоторое время, чтобы совсем разобраться. Повсюду сновали его ученики, сканируя прибывших на отсутствие следящих устройств и проверяя сигнатуры, чтобы никто не сумел последовать за ними, были использованы устройства контроля. Они находились в обширном помещении с высоким потолком, большую часть которого занимала одна-единственная машина. Лучшее, что он смог сделать, не имея собственного превратника. здесь было 60 его учеников, каждый из которых занимался своим делом. «Как?» — спросила инженер. «Мы провели исследование», — сказал учитель. Один из его учеников разрезал цепь между наручниками. Они были вынуждены использовать бронированные костюмы, поскольку это предусмотрено протоколом взаимодействия с инженером. Подавление устройств не распространялось на костюмы, потому что костюмы должны работать в 100% случаев противодействия кейпам. Как только устройство оказалось достаточно близко к одному из них, команда с этой стороны получила возможность вмешаться. Если бы они уничтожили диск... И снова протокол. Нельзя стрелять в технарские устройства. Все, что они могли, это залить его удерживающей пеной, а я использовал доступ к дракону, чтобы раздобыть рецепт нейтрализатора. Не мог же ты предусмотреть все? сказала инженер. Мои планы работают. Возразил он, стряхивая пыль. Тебе нужна моя помощь. Ладно. Ее голос стал жестким. Но не надо впутывать меня в свои безумные схемы. Он замолчал. Безумие. Помешательство. Кстати, о... Как там наш отвлекающий маневр? Лон закончил работу 10 минут назад. Ответил ученик. Он нашел... Я хочу посмотреть запись. Я чувствую себя, словно ребенок на Рождество. Сейчас я и выведу, сэр. Происшествия не было. Было одно происшествие. Тупо ответил ученик. На лице не отражалось никаких чувств. Невозможно было понять, шла ли речь об ошибке, включающей в себя уничтожение континента или гибель ученика от рук луна. Покажи. Монитор осветился.